Глава 17. Садимся за стол, не могу удержаться от улыбки. Смотрю на напряженного Волкова и ржач разбирает. Ника вся на взводе трясется, как осиновый лист. Ксюша психует. Аня напряженно разглядывает то Димку, то Нику. Только Григорий и Фролов ведут себя непринужденно. Нет, блин, цирк Дюйсалей нервно курит в сторонке. Такого эпического представления я в жизни не видел. «Дэн, лыбу сотрись лица. Тебе не идет», — мрачно произносит Игорь. «Да вы сегодня просто сделали мой день!» Еще шире улыбаясь отпевая сок из бокала. «Иди нахуй!» — сквозь зубы цедит Волков. «Вот что за день сегодня такой? Второй раз туда посылают! Нет, я вот даже злиться не могу, только смеяться! Так прислушайся к советам умных людей, сходи уже!» — произносит Ксюша, сидящая напротив меня. «Красавица, я могу туда сходить, лишь чтобы тебе дорогу показать», — усмехаюсь. А Ксюша сжимает крепче бокал с соком. «Ага, проходили. Знаем, чем это грозит. Ксюша, стоп, не порти мне рубашку. Давай ты выплеснешь на меня сок, когда мы будем наедине. Я буду полностью раздет, а ты потом слежешь с меня все сладкие капельки своим язычком». Не успеваю договорить фразу до конца, как эта сучка выплескивает вишневый сок прямо мне в лицо. «Вот же тварь! Ник, прости, я сок пролила случайно». Произносит громко Ксюша, выделяя по слогам последнее слово. подрываясь со стула, матерясь во все стороны, вытираю лицо салфеткой. «Ксю, тряпка для пола в ванной», — произносит Ника, ставя хлеб на стол. В это же время Дима с Гришей заносят в дом большую тарелку готового шашлыка. Да Допрыгался Лавров. «Вы хоть раз можете с Ксюшей нормально себя вести? Твоей подруге надо прививку от бешенства поставить. Дура!» Ксю в ответ на это показывает средний палец взглядом обещаю ей расправу за эту выходку устраивать тут сцену с разбором полетов не хочу и так атмосфера напряженная хотя еще одна ее выходка я плюну на все и поволокку ее на хрен отсюда а там уже сведем все счеты пойдем я тебе димки на рубашку дам Брюки-то хоть сухие спрашивает ника вроде да поднимаемся с никой наверх фролова вся на взводе успокаиваю ее как могу а то она делает глупостей в ответ она ошарашивает меня тем что хочет уйти от фролова у — Ого-гошеньки! -хо Я-то думал, у них с Волковым так, минутная слабость была, потрахались и разбежались. А тут все гораздо сложнее. Скажу только одно. Сделай это после праздника, а то я шашлык еще не поел. Козел ты, Денис. А ты стерва. Пошли уже. А то мало ли меня еще Ксюха к тебе приревнует и решит испортить еще одну рубашку. — Ой, дебил! — с улыбкой растягивая слова произносит Ника. — Да, Фролло, ты даже не представляешь, насколько права и насколько я влип. Спускаемся к столу, Дмитрий задвигает длинный тост, под который в другой ситуации я бы уснул, но мне есть чем развлечься. Провожу ногой под столом по голени Нестеровой, она в ответ наступает мне на ногу, почти без усилий убираю ногу и проделываю все второй раз. Вижу, как от злости вспыхивают ее глаза, безумно нравится ее дразнить. У Ксюши от злости до страсти разгон в пару секунд. Спустя минут десять провожаем Волкова с Аней. «Дэн, что у тебя с Ксюшей?» задает мне вопрос Димка, как только отходим от ворот. — Ничего. — Денис, не лезь к ней, пожалуйста. Она, наконец, нашла нормального мужика. — Это он, что ли, Григорий имеет в виду? — Пффф, до нормального мужика тому еще долго его лиционировать. — Дим, не лезь в это, сам разберусь. — Знаю, я твою разберусь. Потом после тебя она всех мужиков возненавидит. — Фролов, ты бы лучше свои проблемы решал, а в мои нос не суй. У меня нет проблем. — Ага. А Ника просто так психует весь вечер? Да это она из-за рыбалки обижается. Я уехал, а она одна все выходные просидела. Так и хочется сказать, какой он дебил. Еле сдерживаю, чтобы не произнести это вслух. Ладно, пошли в баньку уже. Веник это хоть купил? Да, и дубовые есть, и березовые. Круто.